Глава сорок Адмирал Хаус встретил Черри упреком. «Я скучал по тебе, — казалось, — говорил он. — Мне не хватает шума и смеха, и стука каблучков Мэгги, и детского лепета Герти, и царапанья когтей Фреда и Джинджер. Раньше дом был полон звуков. Теперь в нем стояла пугающая тишина. И никаких признаков присутствия Майка. Черри хотела приготовить ему сюрприз — Она купила еды, чтобы поесть на балконе. Хотя ей и нравилась пасторальная красота Рашбрука, она скучала по этому виду — широкое ущелье и мост через него. Майка нигде не было, Ни в кабинете, ни на кухне. Черев сбежала по ступенькам в гостиную и открыла рот от изумления. Он захватил комнату полностью. Вся мебель сдвинута и повсюду холсты. Огромные холсты, покрытые брызгами красной краски, багровой, алой и цвета бургунского. Сначала Черри показал, что перед ней абстрактная живопись, но если отойти на определенное расстояние, становилось ясно, что это человеческие сердца, чья анатомия четко вырисовывалась на фоне хаотичных водоворотов и в центре каждого сердца серебряный кинжал. «Картины были странно красивы». Пустая краска нанесена несколькими слоями. На миг через сделалась страшно. Это были злые картины. Она чувствовала исходящую от них ярость, эмоции, которые двигали майком. Но, тем не менее, они были великолепны. грубые и энергичные, но технически безупречные. Каждый мазок, каждая капля краски преследовали определенную цель. Черри посмотрела на часы, половину двенадцатого, Он мог выйти куда-нибудь. Наверняка вернется к ланчу. Раздался дверной звонок, и Черри вздрогнула. Она побежала вниз открывать дверь. На пороге стоял молодой человек в сером костюме с айпадом и стопкой красочных брошюр. «Здравствуйте», — произнесла Черри с улыбкой, думая, что молодой человек ошибся адресом. «Имун Кросс, оценщик, это ведь Адмирал Хаус». Он шагнул назад и сверился с табличкой справа от входа. «Да, но мы не заказывали оценку». «Должно быть, я разговаривал с вашим мужем. Одну минутку». Он уткнулся в айпад в поиске имени заказчика. «Хорошо», — сказала Черри. «Его нет дома, так что, вероятно, он вас не ждал». И в этот момент она увидела на улице спешащего Майка. Он слегка запыхался. «Простите, что задержался» не мог найти свободного места для парковки по правде говоря единственный недостаток проживания здесь он взглянул на чери смущенно я не ждал тебя знаю отозвалась черри что происходит майк был похож на маленького мальчика которого застали за шалостью я подумал что не бесполезно оценить дом ответил майк на всякий случай на всякий случай радостно повторил иман Всегда полезно знать, сколько стоит ваша недвижимость, на случай, если вам понадобится какой-то капитал или захотите купить что-то поменьше. Иман смотрел то на одного, то на другого, в надежде, что не потеряет заказ. Не в первый раз его просили сделать оценку тайком. Это был профессиональный риск. Черри глубоко вдохнула. Какой смысл возражать? Пусть Иман побродит по дому и скажет нам, что думает. А мы поговорим. Отлично. — произнес Майк с облегчением, приглашая им на войти. Через пару минут Черри и Майк сидели напротив друг друга на кухне, разделенной кухонным островом. В отличие от Вестерия Хауса, здесь ничего не поменялось. У Черри было чувство, что она вышла отсюда только пять минут назад. «Что ты затеял?» — спросила Черри. «Ты не можешь выставить дом на продажу без моего ведома». «Разумеется, я бы этого не сделал. Просто хотел узнать, сколько он стоит» прежде чем решу, что делать дальше. — Дальше? — Без тебя это уже не дом. Пока ты была в Рашбруке, я совсем тут потерялся. — Это не навсегда. — Откуда я знаю? Ты со мной ни разу не посоветовалась, принимая решение. Он бросил на нее осуждающий взгляд. Пришла однажды домой и поставила перед фактом. — Знаю и сожалею. Это была спонтанная покупка, и оказалось, что решение было правильным — Она полезла в сумку за отзывом, чтобы ему показать. «Глянь, в сегодняшней газете потрясающий отзыв. Шесть абзацев». Майк взял у нее вырезку. Она видела, что его лицо смягчилось, когда он стал читать. «Великолепно. Я желаю тебе успеха», — он положил вырезку на столешницу. «Но мне надо продолжать жить. Очевидно, что твои планы изменились, и я больше в них не вхожу. Вот поэтому я и приехала сегодня». Поговорить об этом. О нас...» — поправила она себя. «Слишком поздно, Черри. Как?» — ее хватило паника. «Что ты имеешь в виду?» Аннака Он собирается в Лос-Анджелес понежиться на солнышке?» «Я чувствую себя потерянным». Майк поднял вверх руки. Выход на пенсию дался мне тяжело. «Мне страшно. Пятьдесят лет я работал практически каждый день, а теперь этому конец». До вечеринки я был полон радостных волнений и думал, у нас начнется новая жизнь. Мы всегда были командой, и я знал, что с твоей помощью смогу перестроиться, и мы придумаем что-нибудь замечательное. Но оказалось, это не входило в твои планы. Ты уехала в Сомерсет и забрала всех, кого я люблю, оставив меня одного размышлять, что делать дальше. Подожди. Нет, дай мне закончить. Я приехал на открытие паба, но чувствовал себя там невидимкой. Я не имел к этому никакого отношения. Все сделала ты вместе с Мэгги и Розой. Даже Герти больше к этому причастна, чем я. Ты меня отсекла. Ведь, может, из-за нелепого происшествия после лишнего бокала вина? Мы уже обсудили это. Да, но мне по-прежнему кажется, именно это явилось причиной того, что ты сделала. Черри увидел, что он вот-вот расплачется. Он никогда не плакал, если не считать вечера перед похоронами Фрэнка. Майк должен был выступить с надгробным словом и разрыдался, когда я репетировал речь. Он сказал тогда, что лучше было выплеснуть чувство наружу. В день похорон он прекрасно выступил. «Майк, прости. Я еду в Берлин». Он дрожал, но взглянул на нее с вызовом. «У меня встреча по поводу выставки. Присмотрюсь. Быть может, найду место, где бы мне захотелось пожить. Быть может, посмотрю квартиры на продажу» если мы решим продать дом. У Чери разбегались мысли. Они почти никогда не ссорились, и она не знала, что делать с таким выплеском эмоций. Кроме того, все, что она собиралась сказать, выглядело бы лицемерно. Она не могла заявить, что он поспешен и импульсивен, поскольку сама поступила поспешно и импульсивно, когда купила лебедь. Она не могла предложить ему сначала все обсудить, поскольку сама лишила его этого преимущества. Он прав? Она его отсекла. Давай сходим на ланч, предложила она. Мы можем делать то, что нам нравится, и оставаться вместе. Слишком поздно, черри, повторил Майк, глядя на часы. Мой рейс в четыре. Он имел в виду ланч, или между ними все кончено бесповоротно? Ослышалось покашливание. В дверях стоял Имон. Он поднял вверх свой айпад и радостно улыбнулся. Я готов сообщить примерную цену. Хотите, обсудим. Черри взяла свою сумку. Единственное, что оставалось сделать, это сохранять достоинство и не провоцировать Майка, дав ему время прийти в себя. Пусть едет в Берлин. Смена обстановки поможет посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Она понимала, что разговаривать с ним сейчас бесполезно. «Твои картины, они потрясающие. Это для выставки?» «Да», — он посмотрел на нее в изумлении и криво усмехнулся. Думал назвать серию "Заколот в Самое сердце». Черри поморщилась, Даже если это было правдой, она сама напросилась. «Я пойду», — сказала она спокойно, но не холодно. «Я вижу, ты расстроен и понимаю, от чего. Давай поговорим, когда ты вернешься из Берлина». Она улыбнулась Иману. «Кстати, я точно знаю, сколько стоит дом». Я знаю, сколько я за него заплатила и сколько на него потратила, поэтому не пытайтесь ввести нас в заблуждение, завышая цену. И вышла из кухни. В коридоре она остановилась на секунду, опершись о стену. У нее дрожали колени. Она окинула взглядом предмет своей гордости и радости. Их дом, их домашний очаг. И она поставила его и Майка на карту из-за этого отзыва в сумке.